Северные гребешки. Два часа спустя. Крабогном играл с Верой в шахматы и беспощадно мухлевал. Стоило ей отвернуться или отойти за чаем, он переставлял фигуры в выгодное ему положение. Таким образом, он чуть не поставил Вере мат в течение первых пяти секунд, и это учитывая, что еще никто не ходил. Вера, которая отвлеклась на беседу с сестрой, лишь закатила глаза, вернула фигуру на место и сделала первый ход. На самом деле крабогном даже не был заинтересован в победе. Он действовал на автомате, витая где-то в облаках. Его злокозненная душа, которой у него вообще-то не должно быть, находилась в абсолютном смятении. Он непрерывно думал о несвицкой и о превратностях судьбы. Интересно, можно ли превратить человека в крабогнома? — Только экспериментируй не на мне, пожалуйста, — попросила Вера, и он понял, что произнес это вслух. — Нет, — пробормотал он, — это так, теоретически. Внезапно совсем рядом зашумело. Взвизгнули шины, загомонили люди. Крабогном поспешил выяснить, что происходит. Он побежал на крики. Скандал развернулся на окраине деревни прямо на подъездной дороге. Там стояла шикарная черная чайка, которую обступили взволнованные жители северных гребешков. Они охали и ахали, но по большей части молчали. А вот говорила... Сердце крабогнома перестало биться лет двадцать назад, но сегодня оно бы сделало это снова. Ну, если бы еще хоть немного шевелилось. Знакомый голос. Не свицкая. Крабогном прислушался. «Немедленно позовите Максима Лаверина!» — требовала она. «Или как вы его называете? Мне плевать, как его звать по-настоящему. Я хочу посмотреть в его наглые лживые глаза. Немедленно!» «И где ваш хозяин? Где Ломоносов? Это он заварил всю кашу? Пропустите!» Растолкав деревенских, Несвицкая прошагала с гордо задранной головой мимо крабогнома. Он проводил ее тоскливым взглядом и поплелся следом. Ой-ой-ой, кажется, он навлек беду не только на себя, но и на великана-хозяина друга. Придется признаться. Он скажет, что вина лежит только на нем. Он спасет великана-хозяина друга от гнева Несвицкой, а заодно хотя бы еще пять минут поговорит с нею с глазу на глаз, насладиться ее остроумием и красотой. Встряхнувшись, крабогном сердито рыкнул. «Влюбленность делает из него совсем уж какого-то дурака». Пока он размышлял, Вера и Лера увели Несвицкую в домик, где обычно принимали важных гостей, поставщиков и покупателей. Он поторопился прошмыгнуть в открытую дверь. Несвицкая продолжала бушевать. «Ваш хозяин сыграл со мной злую шутку. Он зачем-то нанял мужчину, чтобы меня хмурить. Она скривилась и смерила истер добрых строгим взглядом с головы до ног. «Я говорю вам, это чисто из женской солидарности, чтобы вы знали, на какого негодяя работаете!» Господин Ломоносов, конечно, человек неоднозначный, а иногда даже одиозный, но протянула вера и запнулась. Покачав головой, она все-таки закончила. «Но я сильно сомневаюсь, что он способен на такую злую шутку». «Уж поверьте», — нахмурилась Несвицкая, — «еще как способен! И он об этом сильно пожалеет!» Крабогном громко откашлялся. Она повернулась к нему и вдруг слегка улыбнулась. «О, давно хотела посмотреть на его фамилиаров, еще когда о них стало только-только известным, но потом замоталась и вовсе забыла об этих любопытных ручных монстриках. Правда, в моих планах было нанести дружеский визит, но сейчас...» Я отниму у Ломоносова все вплоть до последних поношенных туфель. И фамильяров тоже». Она присела на корточки и вытянула руку вперед и поманила крабогнома, словно он был милой собачкой. «Иди сюда, давай познакомимся». Вера и Лера от неожиданности прыснули со смеху. Тут же попытались остановиться, закрыли рты ладошками, но хохот все равно вырывался сквозь пальцы. Несвицкая покраснела от гнева, но не успела ничего сказать. Крабогном элегантно поклонился и произнес. «Я знакомец с вами, Максим Лаверин». «Что?» — у Несвицкой отвисла челюсть от удивления. «Ты говорящий? Погоди, Максим Лаверин?» «Великан-хозяин друг не виноват». Горячо заверил крабогном и добавил, когда на лице Несвицкой не появилось ни талики понимания. «Ломоносов и великан-хозяин-друг! Не виноват! Я его обмануть! Узнать про бал! Захотеть станцевать! Увидеть вас! Сойти с ума!» Крабогном экспрессивно взмахнул клешнями и воскликнул. «Стихи! Вы прекраснее рассвет! Ваша талия тоньше ос!» «Если бы не этикет, я поцелуй бы вы в засос!» Вера и Лера подавились и тихонечко сползали по стенке. У них не осталось больше сил смеяться. Несвитская застыла каменным изваянием, но по глазам было видно, что в ее голове быстро-быстро крутились винтики и шарики. Крабогном, воспользовавшись ее ступором, сбивчиво протараторил. «Я всегда хотел на бал!» «Потанцевать, веселиться. Я одинокий. Но вы сделать меня не одиноким. Великан-хозяин-друг ничего не знать. Он меня отругать. Не говорить ему, пожалуйста. Я вас не тревожить никогда-никогда». «То есть ты не притворялся?» — спросила Несвицкая. «Не обматывал меня?» «Нет», — честно заверил Крабогном. «Только влюбиться». «Ну, хорошо». Неожиданно Ницвицкая расплылась во благожелательной улыбке. «Если ты говоришь правду, мы можем начать все с чистого листа. У тебя, кстати, получаются неплохие стихи, пусть до Шекспира или Пушкина тебе далеко». Вера закашлялась, ее лицо вытянулось от шока. Лера же прохрипела. «Но он же монстр!» Несвицкая цокнула языком и сурово на нее зыркнула. «Милочка, вот проживите с моё, а потом уже меня осуждайте. У каждого свои недостатки». Она кивнула на дверь и попросила коробогнома «Проведите мне экскурсию по деревне». Тот, не веря в собственное счастье, с готовностью бросился на улицу, яростно жестикулируя клешнями. Желая произвести приятное впечатление, он рассказывал о каждой грядке, которая встречалась им на пути. И, конечно же, он похвастался своими бизнес-проектами, а заодно упомянул, как облапошил все казино Краснодара. Мисвицкая выглядела искренне впечатленной, очень внимательно слушала и задавала наводящие вопросы. Также она охотно делилась историями из своей жизни. Крабогном старательно водил ее кругами, подальше от храма Марены. Однако Несвицкая это заметила и специально свернула на дорожку, ведущую в центр деревни. «Там плохо», — пробормотал крабогном. «Очень плохо. Надо назад». «Вашу деревню прокляли?» — поинтересовалась Несвицкая, опустившись на корточки перед грядкой изгнившей моркови. «Я чувствую здесь разрушительную магию. Удобрениями все не исправить». «Магия испортится», — вздохнул крабогном. «Я не мочь сказать, не мой тайна. Магия быть хорошей раньше, но стать злой и хотеть все уничтожить». По лицу Несвицкой пробежала тень, и она предложила. «Я могла бы поделиться с тобой крыковческим камнем. Наша рота не позволяет пользоваться им случайным людям, но раз мы с тобой...» Она многозначительно приподняла брови. Разумеется, это была проверка. Услышав о злой магии, Несвицкая сразу смекнула, зачем крабогному притворяться человеком и охмурять ее. Он просто-напросто знал о каркавческом камне. Вот и вся разгадка. Но теперь ему некуда деваться, придется признаться. Не откажется же он от нужного артефакта, когда тот сам плывет в руки. Крабогнома спасло то, что он понятия не имел о каркавческом камне. Это название он слышал впервые в жизни, и не особо понял, зачем Несвицкая предлагает ему какой-то булыжник. Может, это человеческие брачные ухаживания? Стоит ли подарить ей что-то в ответ? Если она подарит ему камень, то он... Он подарит ей Василиска. Васька что угодно может превратить в камень. Ну, не то чтобы подарит, просто попросит Васю ее охранять. Гениально. «Спасибо!» — Перечо поблагодарил крабогном, страстно чмокнул Несвидскую в ладонь и потянул ее к озеру. Несвицкая окончательно и бесповоротно уверилась в своих подозрениях и с тяжелым разочарованием в душе потопала за крабогномом. С кислым выражением лица она смотрела озеро и особняк на его берегу. «Красивый пейзаж, но ничего сверхъестественного». Внезапно вода забурлила, разошлась, заливая берег, и на поверхности показалась большущая круглая голова с небольшими глазками и мощными клыкастыми челюстями. Зубастый осьминог. Если бы Несвицкая не знала, что эти осьминоги не едят мясо, то решила бы, что крабогном поймал ее в смертельную ловушку. «Что происходит?» — ледяным голосом спросила Несвицкая. «Ося!» — радостно возвестил крабогном, а потом свистнул, и к ним навстречу из кустов выбежала железная крыса. «Кася!» Несвицкая усиленно вспоминала, как сражаться с кощеями. Крабогном не замечал, как резко изменилось ее настроение. Он ткнул клешней в холм, который был буквально в двух шагах правее от Несвицкой, и восторженно гаркнул. «Вася!» Холм зашевелился, и перед ними, отряхнувшись от земли, встал Василиск. За последнее время он сильно вымыхал, и сейчас превышал в размерах два легковых автомобиля вместе взятых. Если бы не Свицкая не работала директрисой божественного интерната, если бы проказливые детишки не тренировали ее выдержку на протяжении десятилетий, ну, она бы сейчас рухнула в обморок. Но у преподавателя есть свои плюсы. Например, стальные нервы. Поэтому Несвицкая прикрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов-выдохов и уточнила. «Кто это?» «Моя дети», — гордо ответил крабогном. «Я находить и воспитывать. Ты дарить мне Каменюка, а я дарить Вася. Он превратить все в Каменюки». «Каменюка?» Сдавленно пробормотала Несвицкая. «Ты о каркавческом камне?» «Ага», — крыбогном озадаченно на нее уставился. «Можно ставить его здесь, у озера. Кася точить об него зубы». «Точить зубы?» Несвицкая все-таки не выдержала, пошатнулась и тяжело опустилась на спину Василиска, который великодушно позволил использовать себя в качестве скамейки. «Точить зубы о крыковческом камень? Ты серьезно ничего о нем не знаешь?» «Нет-нет-нет, стой! Ты серьезно отдашь мне в охранники Василиска? Дружелюбного, разумного Василиска? Ну ему же не разрешат разгуливать по городу просто так. Монстр как-никак. Придется сделать его моим фамильяром. Нужно провести церемонию, собрать необходимые ингредиенты. Нет, я не буду делать это тайком». Мы проведем церемонию на глазах у всей страны. рышкину умрут от зависти. Настоящий Василиск в фамилиарах. Она почесала Василиска за ушком, и тот от удовольствия завилял хвостом. Крабогном помялся и выпалил. «Мой неправильный речь. Большой проблема!» «Нет, я тебя отлично понимаю», — успокоила Несвицкая. Несколько секунд пристально на него смотрела и постановила. «Завтра днем я пришлю в вашу деревню Кракавческий камень. Но зубы об него точить нельзя. Он исправит злую магию, сделает ее снова нормальной. Сообщи об этом своему, великану-хозяину-другу. Нужно будет встретить доставку. На все про все у вас будет не больше часа. Потом каркавческий камень увезут в родовое хранилище». Она замолчала и смерила его оценивающим взглядом. «А ты всегда ходишь таким... раздетым?» Крабогном растерянно посмотрел на свой панцирь и протянул. «Да!» «Значит, завтра вместе с крокавческим камнем приедет и портной. Он снимет мерки и сошьет тебе смокинг. В конце концов, мой спутник не может ходить голым, даже если он монстр!»